Чизбургер оказался чересчур жирным, зато сытным. У меня не было пунктика по поводу холестерина. Когда носишь метку демона на груди, нет смысла заморачиваться на этот счет. Вряд ли проживешь достаточно долго. Я чувствовала, как она перемещается. И непроизвольно постоянно прижимала ладонь к груди. Мне хотелось ее стереть, как обычную татуировку но метко существовала, преимущественно на эфирном плане, и с этим я ничего не могла поделать. Ощутив, как она пульсирует под моими пальцами, фу, я с отвращением вытерла руку от джинсы и поспешила глотнуть кока-колы. Видать, слишком поторопилась. Жидкость попала не в то горло, и я закашлялась. Не знаю, в чем было дело. То ли в разгулявшихся нервах, то ли еще в чем но я перестала контролировать «Мустанг». На скорости 80 миль я летела по 70-му шоссе мимо Гаррисберга, когда услышала полицейскую сирену. Поглядев в зеркало, увидела белокрасную мигалку у себя за спиной. «Ну, совсем хорошо. Пожалуй, не стоит играть с ними в догонялки, рискуя попасть в вечерние новости». Я судорожно вздохнула и пристроила на место бутылку с кока-колой. Сбросила скорость и вырулила на обочину. Дарила возмущенно рычала, недовольная задержкой. Как я ее понимала? Ладони у меня вспотели, пока я дожидалась копов. А они не спешили. Добрые три минуты сидели в своем драндулете. Наверное, проверяли номера моего «Мустанга» и ориентировки на меня если только они не являются жрецами, то все должно быть в ажуре. На меня ничего нет. Я вытерла руки о колени и сидела, наблюдая, как они вылезли такие из машины, каждый со своей стороны и медленно угрожающе направились ко мне. Я успела уже опустить стекло и свежий весенний ветерок задувал в салон, принося с собой запахи полевых цветов. Мне не надо было заглядывать в зеркальце, дабы убедиться, что выгляжу я ужасно. Да уж, под темно-голубыми глазами круги, никакой косметики, растрепанные волосы. Господи, как я тосковала по душу и чистой постели! Полицейский возник в моем окне так внезапно, что я даже заподозрила. А не хотел ли он, подобно Рейчел, напугать меня? В его зеркальных очках отражалось мое мертвенно-бледное лицо, на котором застыло идиотское выражение. «Привет!» – слабо пискнула я. «Пожалуйста, права, техпаспорт и страховку». Я протянула документы. Ни слова не говоря, он взял их, но смотреть не стал. «Вы из Флориды, мисс?» – спросил он. «Действительно, на машине были номера Солнечного Штата», но, насколько я понимаю, это не являлось преступлением. — Да, сыр из Санкт-Петербурга. — Угу, — подозрительно хмыкнул коп. — Вы слишком сильно разогнались на своей малышке. — Сожалею, офицер, она у меня своевольная. Будто я когда-либо позволяла машинам куролесить. — Да уж, за такой штучкой нужен глаз да глаз. Машина чересчур мощная для... Уверенно он собирался сказать «для такой маленькой леди», но сработали психологические тренинги, и он добавил «повседневного вождения». «Благодарю вас, сэр, обязательно», — ответила я, а сама прикидывала, «не слишком ли быстро движется у нас над головой темное облако?» Я могла судить лишь по отражению в его очках, но, клянусь, там было облако. «Минутку, мисс». Полицейский отошел с моими документами. Я высунулась в окошко и попыталась определить, что же происходит там, на небе. Позволила своему эфирному телу частично покинуть оболочку и воспарить. Сверху мне была видна собственная аура, сверкающая золотыми, фиолетовыми и красными цветами. Внутри копошилась метка. Было похоже будто у сердца пристроилось гнездо с червями. Затем я бросила взгляд вверх сквозь стеклянную крышу моего мустанга и обмерла. И я смотрела прямо в жерло ада. То, что происходило над моей головой, противоречило всем законам природы. Это было искусственное, вынужденное явление. Я попыталась войти в контакт с облаками, ветром, давлением, но меня отшвырнули, как ребенка. Какая-то невероятная сила из экзосферы манипулировала воздушными слоями, подготавливая сокрушительный конфликт. В облаках полыхало красным, но пока я наблюдала, изображение сместилось в сторону фотонегативного спектра. Да уж, чтобы не готовилась пасть на меня сверху, у него была невероятная мощь. Хобб снова чертиком выпрыгнул в моем окне. На этот раз я вздрогнула. На астральном плане он выглядел грубым, кособоким типом. Не то чтобы совсем плохим, но связываться с ним не хотелось. Он просунул мне блокнотик. Следовало расписаться. Кажется, он что-то сказал. Я, ставя подпись, ему ответила. Получила свои бумаги. Мне нестерпимо хотелось крикнуть копу, чтоб он скорее убирался в машину, но вряд ли бы меня поняли. Зажав квитанцию в левой потной ладони, правой я повернула ключ зажигания и аккуратно тронулась с места. Ехала осторожно, как по минному полю. Полицейские залезли в машину и сидели там, наверное, оформляли протокол. Слава Богу! По крайней мере, не поджарится вкрутую на этом чертовом асфальте. Теперь мне надо было позаботиться о себе. — Тихо, милая, — уговаривала я Далилу, — не торопись. Мы ехали, старательно соблюдая ограничения скорости, а над нами висел ураган. Он все рос, закручивался, и гулко стонал в дикой ненависти. Следовал неотступно. Я снова попыталась приглушить его, но его хозяин, кем бы он ни являлся, легко блокировал все мои попытки. Впереди у меня было семь часов дороги. Неужели ад собирается ждать так долго?»